ошибка. Она летела, мчалась над землёй, а внизу не было клее и даже скайборда не было. Она держалась в воздухе одним только усилием воли, и ещё ей помогал ветер, надувавший расправленную как парус куртку. Она гибала край массивного утёса на берегу безбрежного чёрного океана. За ней игналась стая морских птиц, их дикие крики резали ухо, как неприятный голос доктора Кейбл. Вдруг скалистые утёсы треснули и покрылись разломами. Образовался глубокий фьорд. Океан рванулся внутрь него с рёвом, в котором потерялись крики морских птиц. Телли завертела в воздухе и понесло вниз к чёрной воде. Океан поглотил её. Лёгкие наполнились водой, сердце остановилось, она даже не могла разжать губы и вскрикнуть. Нет, простонала Телли и рывком села. Холодный ветер с моря ударил ей в лицо. В голове немного прояснилось. Телли огляделась по сторонам и поняла, что она наверху. Всё было на месте. Она сама в спальном мешок Она не выспалась, ей жутко хотелось есть, ещё отчаянно хотелось помочиться, но всё же она была в здравом уме. Телли сделала глубокий вдох. Морские птицы всё ещё кричали, но их крики доносились издалека. Последний сон был всего лишь одним из многих кошмаров, привидевшихся Телли на этот раз. Приближалась ночь. Солнце садилось за океаном, окрашивая воду в кроваво-красный цвет. Телли натянула рубашку и куртку и только потом решилась выбраться из спального мешка. Казалось, с каждой минутой становится всё холоднее и темнее. Телли поспешила приготовиться к продолжению путешествия. Со скейбордом всё оказалось не так-то просто. Его развёрнутая поверхность промокла, покрылась тонким слоем морских брызг и росы. Телли попробовала протереть скайборд рукавом куртки, но воды оказалось слишком много, всей куртки бы не хватило, чтобы её впитать. Промокший скайборд довольно легко сложился, но в сложенном состоянии оказался слишком тяжёлым, поскольку между его слоями скопилась вода. На насусской дорде зажглись огоньки. Телли внимательно осмотрела поверхность доски. По краям вода постепенно испарялась. Отлично, а я пока поем. Телли вытащила из мешка пакетик с пакбола и теперь только вспомнила, что фильтр для воды пуст. Единственный источник воды находился на дне ущелья, а спуститься туда было невозможно. Телли скрутила в канат мокрую куртку и выжила из неё пару пригоршней воды. Потом собрала ещё несколько пригоршней с поверхности сохнущего скайборда. В итоге балон фильтра наполнился наполовину, и Телли получила густую, переперчённую порцию спагетти по-болонски. Пришлось усиленно жевать. К тому времени, когда Телли покончила с безрадостной трапезой, огоньки на носу скайборда стали зелеными. «Ладно, я готова», — сказала Телли самой себе. «Вот только куда лететь?» Она стояла неподвижно, опираясь одной ногой на скайборд и размышляла. В записке Шей говорилось, «Когда придется повторить, ошибку соверши». Совершить ошибку не так уж сложно, но какую именно? Телли и так уже сегодня один раз чуть не погибла. Она вспомнила свой сон. Упасть в ущелье это будет таки очень большая ошибка. Телли встала на скейборд обеими ногами и направила его к обрушенному краю моста, не спуская глаз с того места, где далеко внизу река впадала в море. Если спуститься вниз пешком, то потом ей останется только лететь вверх по реке. Вероятно, подсказка говорит об этом. Но на крутом обрыве не было ни единой тропы, даже уступов незаметно. Правда, если бы на поверхности стены ущелья пролегало жило железной руды, можно было бы спуститься на скеборде. Тея ли обшаривала взглядом крутые склоны, пытаясь разыскать красноватый цвет руды. Она заметила несколько отдельных пятен, но в сгущающемся сумраке трудно было судить наверняка. Блеск. Телли поняла, она слишком долго проспала. Ждать рассвета значит потерять 12 часов, а у неё больше не было воды. Оставался единственный вариант идти против течения реки по верху. Но пока она разыщет удобный спуск, Может пройти несколько дней. Да и как она разглядит спуск ночью в темноте? Ей нужно было торопиться, навёрстывать время, а не блуждать в потёмках. Телльс глотнула ком подступивший к горлу и приняла решение. Должен существовать какой-то способ спуска с помощью скайборда. Может быть, она ошибается, но ведь записка как раз к ошибке и призывает. Телли отлетело от обрушенного моста, и скайборд начал терять контакт с железом. Он скользил вдоль стены ущелья и снижался всё быстрее, оставив рельсы Калии позади. Телли отчаянно искала взглядом хоть какие-нибудь признаки железа на обрывистом склоне. Она направила скайборд вперёд, ближе к скалистой стене, но ничего подходящего не увидела. Несколько огоньков Металлодетектора погасли. Ещё ниже, и она начнёт падать по-настоящему. Ничего не получалось. Телли щёлкнула пальцами. Скайборд на миг замер, рванулся вверх, дрогнул и снова начал снижаться. Слишком поздно. Телли расправила куртку, на вщелье не было ветра. А она заметила на склоне что-то вроде ржавого подтёка и направила скайборд туда, но оказалось, что это всего-навсего влажная поросль коричневого мха. Скайборд всё быстрее терял высоту, а гоньки металлодетектора отключались один за другим. Наконец, они все погасли. Телия осознала, что это ошибка последняя в её жизни. Она камнем падала вниз к бурлящим волнам. Совсем как во сне ей казалось, будто кто-то сжал горло мёрзлой рукой, а лёгкие уже наполнились водой. Скайборд вертелся в воздухе у неё под ногами, как осенний лист. Телли закрыла глаза, ожидая, что вот-вот рухнет в ледяную воду. Вдруг что-то схватило её за запястье, грубо рвануло вверх и завертело в воздухе. Плечи сковала острая боль. Телли крутилась будто гимнаст на кольцах. Телли открыла глаза и заморгала. Она опускалась к своему скайборду, неподвижно зависшему всего в нескольких сантиметрах над водой. "Что за?" ошеломлённо выговорила Телли. Но как только её ступни задели тоже замедливший падение скайборд, она всё поняла. Река удержала её. На дне сотни лет накапливались отложения железа. Сотни лет, или сколько там существуют реки, и магниты с кайборда очень вовремя нащупали контакт с этими отложениями. Спасина, можно сказать, пробормотала Телли. Растирая плечи, разболевшиеся после верчения в воздухе, она гадала, как долго надо падать, чтобы спасательные напульсники выдернули руки из плечевых суставов. Но она все же благополучно опустилась на скайборд. Перед ней простиралась река. Петляя, она стекала за снежных гор. Поеживаясь от морского ветра, Телли поплотнее закуталась в промокшую куртку. Ту, что не любишь, выбирай через 4 дня, процитировала Телли записку сшей. 4 дня спустя. Ну что ж, приступим. После того, как Телли в первый раз обгорела на солнце, каждое утро на рассвете она заклеивала кожу солнцезащитным пластырем. И всё же даже при том, что она находилась на солнце всего несколько часов в день, загар у неё на руках становился всё более тёмным. Спагбол больше ни разу не оказался таким роскошным на вкус, как в первую ночь на берегу. Еда была то сносной, то отвратительной. Противнее всего было завтракать с пагболом перед рассветом. Когда при одной только мысли о спагетти у Телли пропадал аппетит. Она уже была недалеко от мечты о том, чтобы этот продукт поскорее закончился. Тогда бы ей пришлось либо поймать рыбу и приготовить её, либо попросту голодать и за счёт этого постройнеть, пусть и нелёгким способом. Но чего Телли боялась по-настоящему, так это того, что у неё закончится туалетная бумага. От единственного рулона ещё оставалась только половина, и Телли строго ограничивала себя в употреблении бумаги, считала отрываемые листки. И с каждым днём от неё пахло всё хуже и хуже. На третий день своего пути против течения реки она решила принять ванну. Телли проснулась, как обычно, за час до заката. Она вспотела в спальном мешке, Утром она выстирала одежду в реке и разложила для просушки на камнях. Стоило ей представить, что она грязная, надевая чистую одежду, как у неё вся кожа зачесалась. Река текла быстро. В поддоне фильтра почти ничего не оставалось, а это значило, что вода была чистой. Но при этом она была холодной как лёд, поскольку питал реку, по всей видимости, тающий в уже недалекоих горах снег. Телли мысленно помолилась о том, чтобы к концу дня, когда солнце нагреет воду, она стала бы хоть самую малость теплее. Выяснилось, что в рюкзаке всё-таки есть жидкое мыло. Телли нашла несколько разовых пакетиков в угловом кармашке. Она взяла один пакетик, сжала его в руке и встала на берегу реки голошёном, поёживаясь от прохладного ветерка. Поехали. Процедила она сквозь стучащие зубы, которые тщетно пыталась сжать. Она опустила в воду ступню и тут же отскочила от реки. В ногу будто вонзила следеная стрела. Похоже, от мысли о том, чтобы войти в реку медленно, лучше забыть. Надо нырять с разбега. Телли пошла по берегу в поисках удобного места, где можно было бы прыгнуть в воду. Попуци она старалась собраться с духом. Ещё она думала о том, что раньше ни разу не оставалась обнажённой вне своей комнаты. В городе стоило только тебе выйти за дверь корпуса, ты оказывался на глазах, но уже несколько дней подряд ты и не видела ни одного человеческого лица. Весь мир словно бы принадлежал ей одной. Даже несмотря на прохладный воздух, приятно было ощущать прикосновение солнца к коже. Тель лежало зубы и повернулось к реке. От того, что я буду тут бродить и размышлять о радостях жизни на природе, чище я не стану, сказала она себе. Всего несколько шагов и прыжок, а всё остальное сделает сила притяжения. Анна сосчитала от 5 до 1, потом от 10 до 1, но ни первое, ни второе не помогло. Потом она поняла, что мёрзнет уже только от того, что стоит на ветру. В конце концов в телли прыгнула. Ледяная вода словно сжала её в кулаке. Холод парализовал все мышцы, превратил руки в трясущиеся клешни. В первое мгновение Телли испугалась, что не доберётся до берега. Может быть, мелькнула у неё отчаянная мысль: "Я так и умру здесь, утону в ледяной воде". Вся дрожа, она сделала глубокий вдох и напомнила себе о том, что до наступления эпохи ржавников люди всё время мылись в холодных потоках. Телли покрепче стиснула зубы, чтобы не стучали, погрузилась в воду с головой. Вы нырнула и забросила за спину мокрые волосы. Через несколько секунд у неё под ложечкой словно бы что-то зажглось. Казалось, холодная вода включила какой-то потайной резерв энергии внутри тела. Глаза Телли широко раскрылись, и она непроизвольно вскрикнула от радости. Горы, нависающие над ней теперь после трёхдневного пути от берега океана, Вдруг стали видны кристально чисто. На заснеженные вершины ложились последние лучи заходящего солнца. Сердце билось с ожесточенной быстротой. Кровь разносила по телу нежданное тепло. Но прилив энергии быстро сгорал. Телли на ощупь открыла пакетик, выжила немного мыла на ладонь, нанесла на тело, на волосы, Оставалось еще разок нырнуть, и можно было выходить из воды. Но, оглянувшись на сушу, Телли поняла, что течением реки ее отнесло от стоянки. Сделав несколько грибков против течения, она пошла по дну к каменистому берегу. Стоя по пояс в воде и дрожа от ветра, прикасающегося к мокрой коже, Телли услышала звук, от которого ее сердце сломалось. Замерла. Что-то приближалось. Что-то большое.